Глава 29. Однажды некий муж и сын его, недавно достигшие совершеннолетия, беседовали у ступеней своего дома. Скажи, отец, промолвил юноша, зачем здесь этот колокол? Он мой друг, отвечал мужчина. Трижды прошли мы с ним пенное море зур. Ему уведомо все. О, удивился юноша, позволь, спрошу я: Эй, скажи, бронзовобокий. Кто дал нам жизнь? «Конг!» — отвечал колокол. «Конг!» «Да? Ладно, а кто даст мне то, чего я жажду?» «Конг!» — отвечал колокол. «Любовь! Он имеет в виду любовь!» — вмешался старший. «Назови ему имя!» «Конг!» — отвечал колокол. «Вздор!» — воскликнул юноша. «Разве это имя женщины?» «Отец, ты знаешь, ничего нет сильнее любви!» «Закон!» — отвечал колокол. «Ты врешь, встречал юноша. «Я воин! Я выбрал! Вот я начинаю путь! Правый путь! Кто остановит меня?» «Конг!» — отвечал колокол. Засмеялся юноша. «Спасибо, отец, я понял. Последний вопрос. Завтра наш корабль уходит в море где он бросит якорь». «Конг!» — отвечал колокол. «Прости, отец, я смеюсь». «Вот славная шутка! Что не спроси, ответ всегда один». Слово без смысла. Конг. Конг. Но чего ты не смеешься, отец? Шутка, сказал старший. Добрая шутка. Трижды прошли мы с ним море Зур, но с тобой лишь однажды сын. Конг, твоя родина. Притча о корабельном колоколе. Северный Конг. Восьмой день осени, 2012 года. Жаркий и яркий день померк для Повелителя Демонов. Едва ушла стрела, но извне пришел свет, а с ним знакомое лицо в цветах вечернего золота. — Так ты хочешь убить меня, Алчущий? — Да, — подтвердил храбрый маг. — Что мне в твоей жизни? И содрогнулся невольно, увидев, как сквозь человечьи черты проступил темный лик дракона. Но собеседник отослал прочь гнев. «Жизни моей, исполнение твоей», — пропел он голосом власти. «Вспомни о сути, Эдзак. Разве боги не открыли тебе, где истинная сила знания для тебя?» «Это ты?» — всколыхнулся стеной сумрака алчущий. «И да, и нет. Ты — сила». Не путем силы пойдем мы, хотя и не избегая ее. Что ждет меня, если я скажу «нет»? Тебе ведомо? Да, так, я иду за тобой. Верность мою пусть свидетельствует. Не клянись, помыслы твои вижу. С нами судьба, Эдзак. Порыв власти вытолкнул повелителя демонов в зримый мир под ясный свет полдневного солнца в миг, когда завершился полет посланной им стрелы. Чародей увидел, как вспыхнул голубым огнем знак, что рисовал сидящий у дороге в мелкой пыли. Затрепетав, повисла в воздухе короткая арбалетная стрела. Сидящий же повернулся, взял ее тремя пальцами и бросил на дорогу. А потом встал. Поднялся и Эдзак. Смотрел, как неторопливо поднимается вверх по его новый господин. «Он идет! Идет!» — в ужасе закричал Уанг. И спустил неслышимый вопль, призывая дракона. Но повелитель демонов знал — дракон не прилетит. А юноша в серо-зеленом, хоть и шел совсем медленно, как-то очень быстро оказался рядом. «Прочь!» — уронил он. Эдзака обдала порывом холодного, свежего ветра. Он быстро оглянулся. Уанг пропал. Еще один порыв ветра, другого, с запахом лимонных листьев сверху. «Я ошибся?» – удивился Эдзак. «Дракон прилетел?» Но одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться. Закружились в танце сорванные листья. не серый, бронзовый дракон опускался на прокалину. «Идем», – сказал магу новый его господин. Он голоден и не станет ждать, пока ты подберешь свой хлам. Юноша в серо-зеленом пренебрежительно толкнул ногой брошенный арбалет. «Да», — сказал Эдзак, повернулся, шагнул. И первым коснулся опущенного гладкого крыла. Сарбур 23 день первого месяца осени 2012 года по исчислению империи. Или первого года от прихода Освободителя по новому исчислению Конга. Ну, что ты скажешь? спросил Нил, глядя сквозь решетку на погруженную сон синюю. Лучше бы ты убил ее там во дворце, задумчиво произнес Зочи, изучая маленькое бледное личико. Боюсь, сам я на это не способен. «Подари ее мне», — вдруг предложил Эрт, и, спохватившись, добавил, «если только сияние оскорбительное для твоей страны». «Эо, светлейший!» «Я полагаю, это излечила тебя?» «Да, разумеется», — Эрд успокаивающе коснулся плеча Вагара. «Она мне просто любопытна, а без своих снадобий, без стражей...» «Не смех», — вдруг вмешался Эйрис. «Я чувствую, эта женщина опаснее желтой змеи». Убей ее! И обратясь к Эрду, брат, не делай того, что пожелал. Не смех. Хочешь, я сама убью ее. Вы говорите так, словно эта бледная крошка демон! воскликнул Робур, присоединившийся к ним из любопытства. Он никогда прежде не виделся Хагои. «Она не настолько красивая, чтобы очаровывать, а такую шейку можно переломить двумя пальцами!» Светлорожденный просунул руку между прутьями, чтобы потрогать на синий. «Нет!» — открикнул Эрт, хватая брата за рукав. «Сахагои не те, с кем можно быть беспечными, даже когда они спят!» И в подтверждение выложил историю смерти Илана. Но на Робру рассказ произвел совсем не такое впечатление, на какое рассчитывал Эрт. Глаза молодого воина загорелись, Георг рассмеялся. «Светлейший», — сказал он удивленному Эрду, — «постарайся вспомнить, каким ты был год назад. Может, тогда ты подыщешь себе удачные аргументы, чтобы предостеречь светворожденного Робура?» «Нет», — принял решение телот, — «она не уедет из Конга, и ее не убьют». «Она последний великий анган, пусть остается в живых, как напоминание. Я поручу жрецам Тура присмотреть за ней». Они искусны в магии, но пока пусть она побудет в твоем дворце, Дракон Юга. У нас есть более важные дела. «Как скажешь, вождь», — согласился Киранраон. «Не перейти ли нам в более удобное для беседы место?» Более удобное место оказалось открытой полукруглой террасой, утонувшей в зелени и синеве листьев. Горшки с растениями были расставлены так, чтобы не заслонять открывающегося сверху вида сарбура. Дворец возвели на холме, и с его террас замечательно просматривался весь северный берег и широкое устье реки. «Взгляни-ка», — сказал сыну Беорг, указывая на белые, украшенные башенками стены, обрамляющие сад. Сразу за ними начинался крутой склон, поросший травой. Белая лента дороги серпантином поднималась вверх. «Неплохо», — одобрительно отозвал Синёк. «Довольно пары сотен арбалетчиков». «Попробуйте этого вина!» – раздался рядом голос хозяина. Если он и слышал реплики, которыми обменялись северяне, то виду не подал. «Черная сарбурская не хуже, чем черная архонская, клянусь языком Тура. Ему уже 86 лет, господа мои!» Нила облапил протянутый бокал, пригубил и кивнул одобрительно. «Годица!» «Как здоровье твоего сына?» – осведомился Киран Раон. «Я имею в виду того, в ком кровь кангайки». «Здоров!» – буркнул Нил. «Его раздосадовал намек. Это мой единственный сын, Раон. Боги не удостоили меня, ведь я лишь наполовину человек». «Прости!» – огорчение Киран Раона было искренним. «Я не знал. Надеюсь, ты нашел свою женщину, и милость Тура останется с вами». «Добрые слова!» – сказал Беорг. Киран Раон похлопал Нила по плечу и отошел к столу, за которым сидел Тилот. Гость. Зодчи повернулся, ответив улыбкой на улыбку хозяина. «Позволь спросить, как я понял, ты не намерен ехать в далаханг «Ты прав. Тогда где ты намерен... вождь, не можешь это удовлетворить мое любопытство? Назвать место, откуда ты намереваешься повелевать стороной?» Иран Раун ждал с волнением и испытал огромное облегчение, услышав ответ Тилода. Ты мог бы осведомиться и не так евато. Нет, мой друг, я не собираюсь обосновываться здесь, в Сарбуре. Он останется твоим. Под твоей рукой, вождь? Да, если так решит судьба. Ни Деланг, ни Сарбур, продолжал Керан Раун, тогда... Фаранг? И не Фаранг, это тоже было бы несправедливо. Гангу? К твоему Сарбуру. Дракон Юга недоуменно поглядел на Зодчего. «Я не слишком люблю загадки», — сказал он. «Если столица будет в Фаранге, это сделает Фаранг выше Сарбура». «Тогда где она будет, твоя столица?» «Я думаю», — произнес Тилот, — «пришло время восстановить древнюю столицу». «Ангтьян, ты не шутишь?» — Зодчий посмотрел в глаза собеседника. «Ты что же, не одобряешь мой выбор?» «Слишком неожиданно и...» — Да, — заявил воин решительно. — Ты целиком прав. Пришло время вернуть жизнь берегам залива Данхен. Я с тобой. — Я еще не владыка Конга, — напомнил Тилот, — и предпочел бы... — Не говори ничего, — поднял руку Киран Раона. — Я никогда не видел твоего сына, но охотно присягну ему, если он... если он вернется, — закончил Зодчи вместо заколебавшегося Киран Раона. Нам с тобой, достойный, не подобает отворачиваться от судьбы. Ты первый, кому я сказал о своем желании восстановить Ангтиан. Но нынче вечером я объявлю об этом всем. «Носитель дракона Нгау, как я слышал, намерен воздать тебе почести великого Ангана», — негромко сказал Киран Раон. «Я не слыхал об этом. Еще бы. Он знает свое дело, маленький Нгау. Если он тебя не устраивает, ты можешь наоборот». И прежде чем отойти, добавил, «Знаешь, я рад, что ты разбил меня тогда у метного тракта». Приемный зал наместника Сарбора был поистине огромен. Площадь мозаичного пола равна сотой части квадратной мили. Число же колонн, поддерживающих исполинские своды — 186. Мраморный лес — но ну и гостей, прибывших на прием не меньше полутысячи. Явились все наиболее уважаемые Сарборцы, Высшие чиновники большинства городов Конго, военачальники, купцы, капитаны кораблей, прибыл даже сам начальник канцелярии великого ангана Пенет. Сверкали доспехи, сияли драгоценности, тусклая униформа чиновников контрастировала с пестрыми нарядами купцов. Тилод долго глядел с верхней галереи на бурлящую толпу, прежде чем решил спуститься вниз. Его сопровождали Эйрис и три молодых черных охотника. Скромная одежда позволила зодчему на некоторое время просто смешаться с толпой. Ненадолго высокий рост Тилода сам по себе привлекал внимание. Вождя заметили, и гул голосов поплыл от него расходящимися волнами, как круги от упавшего в воду камня. Толпа прихлынула к нему и одновременно расступилась, освобождая проход к возвышению. Дракон Юга Керан Раон протиснулся вперед и, поклонившись, зашагал на шаг впереди Зодчего. Дракон Севера Ганг тут же оказался рядом. Так, плечо к плечу, они и достигли широкой лестницы и расступились, давая путь телоду. Зодчик кивнул каждому из них и неторопливо поднялся по засладным ковром ступеням. Повернувшись, он подождал, пока вырастет и опадет гул голосов, и тогда поднял руку. Воцарилась полная тишина. «Судьба привела меня сюда», — произнес Телод, так же неторопливо и веско, как двигался. «И не в моей власти решать, справедливо ли это». Решать будете вы. И наклонил голову в знак того, что сказал все, что хотел. Он не оратор, сказал светлорожденный Эрд своему дяде Адальгу. Наш Санти нашел бы лучшие слова. Он мог бы вовсе ничего не говорить, стоявший тут же берг Заметил: Корона Конга и так достанется ему. Мы все немало потрудились для этого. А вот и Нил. — воскликнул лагар, заметив сына, который, пройдя мимо Ганга и Киран Раона, поднимался по лестнице. В руках великан нес завернутый в красный шелк предмет. Остановившись на предпоследней ступени, Нил повернулся к толпе и, освободив свою ножь от ткани, поднял ее над головой. То была маска великого ангана. Толпа загудела. Подержав маску над головой ровно столько, сколько необходимо... Великан поклонился и положил древний символ владыки Конга к ногам Тилода. Надеюсь, ты не станешь ее напяливать, прошептал он так тихо, что услышал его только звучи. Уж не сомневайся, чуть слышно отозвался Тилод. Не ухмыльнулся, но когда повернулся к толпе, лицо его уже было вполне торжественным, с подобающей случаю важностью. Он спустился вниз и присоединился к группе северян. «Кангай!» — низкий глубокий голос Тилода, отразившись от сводов, разлился над головами людей. «Кангай! Я жду вашего слова!» Керан Раун поднялся на вторую ступень лестницы и, сняв с головы золоченный шлем с голубым плюмажем, положил его на ковер. Потом поднялся еще на несколько ступеней и вынул из ножен меч. В полной тишине был отчетливо слышен шелест извлекаемого клинка. Взяв меч двумя руками, Дракон Юга низко поклонился и положил свой меч рядом с маской. Когда он начал спускаться, Ганг уже поднимался навстречу. Островерхий шлем Дракона Севера лежал рядом со шлемом Киранраона. Поравнявшись, свои начальники обменялись напряженными улыбками. Ганг остановился и медленно вынул меч. Прежде чем положить его к ногам Тилода, он через плечо оглянулся назад. И застыл на месте. После того, как толпа гостей прихлынула к возвышению, между нею и главным входом в приемный зал образовалось обширное пустое пространство. И вот сейчас по этому пространству двигалась небольшая группа людей. Ганг судорожно вздохнул, шаги идущих разнеслись по залу. Глаза Телода вспыхнули, Эйрис, стоявшая за его спиной, быстро шагнула вперед, оказавшись рядом с мужем. Вновь прибывшие двигались между мраморными колоннами, и с возвышения казались совсем крохотными. Полминуты, потребовавшиеся им, чтобы пройти полсотни шагов, показались зодчиму вечностью. Пятеро. Их было пятеро. Достигли толпы, и она расступилась, будто сама собой освобождая проход. Два воина в черных доспехах замыкали маленькую группу. Перед ними легким шагом двигался высокий черноволосый мужчина с широкоскулым желтым лицом Эдзака. Капюшон зеленого плаща откинут, плечи приподняты, отчего шея казалась короче, чем на самом деле. Исходившая от него сила ощущалась даже на расстоянии. На шаг впереди Эдзамского чародея шествовала женщина с темнокожим благородным лицом в серебряной диадеме, венчающей высоко поднятую голову. И далеко обогнав этих четверых, сияя улыбкой, навстречу спускающемуся телоду, спешил Санти. Они обнялись, как будто не было множества людей вокруг. Обнялись и застыли на несколько мгновений, позабыв обо всём. Ронзанктон Домини с деликатностью остановилась в нескольких шагах. То же сделала и Эйрис, хотя ей было труднее. Она впервые увидела своего сына с тех пор, как много лет назад Тилот увез его в Фаран. Как ни странно, именно Санти первым вспомнил о том, что происходит вокруг, и деликатно отстранил отца. «Конг! Чуть слышно?» шепнул он. Изочий понял. Бок о бок они двинулись к возвышению. Санти остановился лишь на мгновение, поравнявшись с матерью. Он наклонился, чтобы поцеловать ей руку. Пальцы Эйрис легко коснулись затылка сына. А он уже шел дальше, стройный и изящный будто подросток, рядом с высоченным широкоплечим отцом. Вместе они поднялись наверх, и там Зодчий шагнул в сторону, уступая свое место Санти. Больше у него не было сомнений. Одной минуты оказалось достаточно, чтобы Тилот понял, как далек теперешний Сантан-Освободитель от юноши, которого помнил Зодчий. Санти откинул, окинул взглядом собравшихся и улыбнулся. Так заразительно, что мало кто сумел удержаться от ответной улыбки. «Братья!» — воскликнул он весело. «Вот мы здесь, и мы свободны. И мир на благословенной земле Конго, А дорога перед нами светла, как восходящее солнце. Слава богам, есть кому повести нас по этой дороге навстречу судьбе». «Приветствуйте же его и радуйтесь вместе со мной!» И, взяв правую руку отца двумя руками, поднял ее вверх. Красная твердь, горы Хох, времени. Санти медленно плыл над бурыми горами. Лучи солнца, пробиваясь сквозь красноватую дымку, прибавляли к черным рубцам ущелья черные провалы теней. Санти плыл в неощутимом воздухе, согнув несуществующие колени, сцепив иллюзию рук. То был сон. Но из тех снов, что направляют жизнь больше, чем явь. Санти знал, куда летит, и все-таки, увидев выпирающий из склона черный пузырь, ощутил удивление. Так человек, опустив руку в ручей, вдруг замечает, что вода теплее, чем ожидалось. Черный громадный купол, верхняя часть вросшего в гору шара, испускал неяркий трепет. Трепет жизни. Но ни живое тело, ни мысль, ни ветер, ни луч солнца не могли проникнуть внутрь. Ни один маг не смог бы разрушить этих чар. Только сам черный купол, хранитель. Если пришедшему известен Ключ. Санти ключ был неизвестен, поэтому он просто... Позвал и получил отклик. Разве слуга потребует ключ у вернувшегося хозяина, даже если дом его пуст? И все-таки вечный хранитель окрыленной колесницы, отсутствующей колесницы, повелителя Мах впустил его не сразу, потому что внутри него уже было живое существо. Человек маг. Хранитель обязан был испросить позволение, но не получил его. Бывший внутри не знал языка вопроса. «Он не ответит», — передал прикосновением Санти. «Спроси его иначе». Молодой маг понимал, хранитель не может нарушать законы создавших его, но может обойти. И спросил иначе. Шар не получил запрещения. «Входи», — прошептал вечный хранитель. «Я истосковался по чувству друга. Войди же». Санти скользнул внутрь. Он не ощутил ровно ничего, минуя ткань тьмы. Огромное светлое пространство окружило его. Живое пространство. Санти понадобилось... понадобилось гигантское усилие, чтобы устоять в обрушившейся на него волне. Потому он не сразу заметил того, кто опередил его. Маг же и вовсе не ощутил присутствия другого, он так привык к непроницаемости древнего укрывища, что позволил себе полную замкнутость. Маг сидел на ковре, вернее парил чуть выше ковра, и струи света переливались в его руках. Мерцание их внушало тревогу, Санти, не видя лица мага, знал, что чело его прорезают морщины напряжения. Паривший над ковром пытался сотворить чудо, но оно вытекало из рук, ускользало. Уходила, как рыба, из рваной сети. «И боль моя глубока и черна, как следы в снегу. Когда золотая луна начинает свой путь?» — мысленно произнес Санти, и маг мгновенно обернулся к нему. Начинает путь и плывет в зенит. Я спросил, и вот, меня исцелит луна, что живая и тепла, как женская грудь. Струи света, порхающие между руками мага, вдруг затрепетали и начали сливаться в единую форму. Маг посмотрел на них в удивлении, потом с еще большим удивлением на Санте. Молодость его удивила Санте потому, что он знал, что маг был много старше Биорка. «А я тут же спохватился он, едва Санте пересек движение слов». Творение оборвалось и вновь распалось на, разо... на разноцветные световые нити. Ему еще предстояло познать себя. И тот, кто стоит сейчас перед Санти, поможет ему. «Мне нужна твоя помощь», — мысленно обратился Санти к магу. И остро ощутил его разочарование. «Как шар пропустил тебя?» — спросил познающий суть. «Если ты не создатель?» Санти уклонился от ответа. «Прими мое уважение!» Примерно так выглядела его мысль. «У тебя есть то, что нужно мне, я же принесу то, что нужно тебе!» «Ты придешь и придешь не один!» Так же мысленно ответил познающий. и «Я готов!» «Ты мудр!» — склонился Санти равный равному. «Твой дар не заставит ждать, а мой...» «Он жив!» И исчез, оставив нового друга, о да, размышлять о сказанном. Когда они встретятся вновь, ответ будет найден. Черный шар раскрылся, пропуская Санти к новому... к новому, одному из тысячи и тысяч неторопливых дней, оседающих на горы Хох. «Ты придешь?» — напутствовал его вечный хранитель. «Возвращайся с ней. Мне одиноко». Санти всплыл ввысь над путаницей острых пиков, обратясь к северу. Послал свою печаль и радость туда, где за голубыми водами моря лежала земля фёльнов Санти понимал хранителя. Но где та, которую хранитель создан оберегать, Санти не знал. Сарбур. 24-й день осени первого года от прихода освободителя. Утром следующего дня Санти и Эйрис вдвоем сидели в одной из маленьких уютных комнатушек под самой крышей дворца Киран Раона. «Вот единственное, что он унаследовал от отца», — подумала Эйрис, глядя в зеленые глаза сына. «Надеюсь, ты не стыдишься меня?» — продолжал Санти, улыбнувшись. «Стыдишься?» — Эйрис была удивлена. Когда я был маленьким, отец говорил, ты должен сделать это, Санти, иначе твоей матери будет стыдно за тебя. Ты должен сделать правильно. Так что же? Нет? Женщина покачала головой. То, что ты делаешь, я не могу почувствовать, и мне трудно считать тебя своим сыном. И давно? Ты знаешь. И ты читаешь мои мысли? Я вижу их, ты права. Но ты не должна думать, что от твоего сына ничего не осталось. Я здесь. Только теперь я внутри, а снаружи он. Ты можешь привыкнуть, если захочешь. Я привыкну. Постараюсь. Все-таки ты намного старше меня. Так и есть, мама. Не называй меня так. Пока. Привыкай. Ты не единственная, кому придется привыкнуть. Какая она? Видишь? Видишь? И ты читаешь мои мысли. Смотри. О, это необычно. Я не назвал бы ее красивой, но она прекрасна, как все фиольны. Хотя другой такой нет. Мы оба, она и я, выродки. Грубое слово. Правдивое. Во всяком случае, в отношении меня. Я не оправдал надежд моих создателей. У них были слишком разные цели. В том числе и твоих надежд, Харрок. Ты ведь одна из них. Не надо. Ты чувствуешь в моем сердце нет горечи, и мой путь далеко не окончен. А у тебя есть телот, мама. Я ведь знаю, отец значит для тебя куда больше сына, которого ты не видела 20 лет. Даже больше вечного лона, разве нет? Что ты можешь знать об этом, сын? Санти рассмеялся. Я там рожден. Я был в городе на берегу всего лишь шесть дней назад. Поверь, мне нелегко было покинуть эту землю. Прости, забыла, кто ты. Скажи, эта женщина из Урнгура, она тоже была там? Она пришла за мной. Думала, мне грозит опасность. Но ничто в лоне не может причинить вреда ни мне, ни ей. Там корни нашей силы. Вашей? Не пустой случай свел нас. И Ифьёль? Этая, ее имя Этая. И она тоже всегда рядом со мной, хотя даже я редко ощущаю ее присутствие. Санти улыбнулся не слишком весело. Они двое, тихо сказала Эрис. Похоже, для меня места не осталось. Нет, не осталось. Вспомни свое истинное имя, Харрок, и ты поймешь. А место рядом со мной? Оно не самое лучшее. Не говори, я вижу. Из-за этого ты отказался от власти. Из-за этого я не принял ее. Моя сторона не должна разделить мою судьбу. Понимаю. Твой отец будет хорош на троне. Он и ты. Я вам завидую. Ты? Я пошутил. Когда ты уплываешь, послезавтра, вместе с Бьорком. он повезет своих Хурнгрия в Гурам. Нам по пути. Гурам? Нет, я поплыву дальше. К горам Хох. Судьба дарит мне целый год. Мне предстоит многое узнать о пределах своей силы. И у меня будет в этом помощник. Вернее, друг. Кто? Человек. Маг. Не говори, я вижу. Из-за этого ты отказался от власти? Из-за этого я не принял ее. Моя страна не должна разделить мою судьбу. Понимаю.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 Кто? Человек? Маг. — Так ты не останешься на посвящении отца? Зачем? Жрецетура отлично справится сами. Тилот Зочи самый подходящий правитель для нынешнего Конга. Боги будут довольны. Тилот Зочи? Так звали отца Фаранги и будут звать впредь, когда он станет владыкой. Кстати, он уже давно хочет тебя видеть. Я чувствую. Но подожди, мы ведь не скоро окажемся вдвоем. «Судьба. Эйрис из рода Асенаров. хорок дочь народа. Я благодарен богам за то, что ты моя мать. Но, боюсь, наступит день, когда ты проклянешь своего сына». «Не знаю ничего, что ты мог бы сделать, чтобы навлечь мое проклятие», — сказала Эйрис. «Не я. Ты сделаешь. Не спорь, мама, я вижу». Эйрис молчала. Санти закрыл глаза и увидел степь, постепенно поднимающейся вверх разнотравье, и алые цветочные бутоны, вспыхивающие в зелени, как разнообразные гранаты. Санти поднял голову, дальше, на восходе, лежали круглые гробы и предгорий с редкими фиолетовыми пятнами виноградников, а над ними, стряхнув с себя все живое, грозные ржавые пики горного хребта. Дюжина всадников змеей ползла по узкой степной дороге. Красная пыль, поднятая лапами пардов, повисала за ними мутным, долго не оседающим шлейфом. Верховые пастухи Эдзаки, картанными криками подгоняющие в желтое море овец, подскакали было к дороге, но увидев незнакомые доспехи резко повернули назад. Только два черных, покрытых свалявшейся шерстью пса, вывалив красные языки, некоторое время бежали в густой траве у обочины. Они отстали, когда всадники миновали Атару. Редкие облачка плавали в небе. Один из всадников вынул флягу и, приложив к губам, оглянулся. И Санти узнал его. Почувствовав прикосновение к плечу, молодой маг поднял голову. Эрис в комнате не было. Рядом стоял Эрт. «Мы собрались и ждем тебя, брат», — негромко сказал светлорожденный. «Прости, если...» «Да, спасибо», — Санти поднялся. «Идем». «Ой, Сантон!» — пророкотал Нил, едва не переступ... они переступили порог. «Ты обрекаешь меня на мухи», — клянусь желудком Тура. «Наш друг Ганг прислал нам такое угощение, а я боюсь притронуться к нему. Друг, если я не дождусь твоего пришествия, ты обратишь меня в паука. В хуруга!» Отозвался «Санти». Только Хурук не уступит тебе прожорливостью, если не считать самого Огненного Бога. Но я польщен. А теперь подвинься, я хочу сесть рядом с Ангнани. «И демоны Нижнего Мира», — проворчал Великан. «Завтра он покидает нас, братьев. Нас, вытащивших его, прямо из сахагойской кухни, где ему готовили роль главного блюда. И в этот день он говорит мне, подвинься». Еще неизвестно, кто кого вытащил», — заметил Бьор. «В одном ты прав. Пора отдать справедливость яствам благословенного Конга». Впервые слышу, отец, чтоб ты заговорил о еде». Промычал Нил, уже отправивший в рот здоровенную порцию острого рагу. «Эй, Санти, это едят. Едят, они разглядывают. Ешь!» Или станешь похож на того мага Эдзака, которого ты приволок с собой. Генани, следи, чтобы он ел. Это в твоих интересах. Кстати, о маге негромко проговорил Вагар. Он ведь из алчущих? Был? Так же тихо ответил Санти. Теперь он мой. Нил, сказал он, поворачиваясь к великану. А где же Телла? Ей не здоровится, отозвался сын Вагара. И еще она сказала, что ее тошнит от вида того, как я набиваю брюхо. Она собирается подарить ему еще одного сына, шепнул Ронзанктон Домини на ухо Санти. О, произнес молодой маг. Сам знает? Конечно. Ах да, я забыл. Легко забыть, что Нил посвященный, глядя как он ест. Какая-то часть меня будет очень скучать по нему. Из соседнего зала донеслась негромкая музыка. Слуги внесли третью, последнюю перемену блюд. Странно, сказал Санти Вагару, я совсем не хочу есть. Не управ, ответил Бьорк. Ты уже больше маг, чем человек. Хотя кто знает, кто ты на самом деле? Сантан, сын Тилода и Эйвис, из рода Асенаров. Хорошо, что ты напомнил, проговорил Санти. Да. Эрд! Да! Я хочу, чтобы ты принял назад белый меч. Светлорожденный был потрясен. Ему потребовалось время, чтобы справиться со своими чувствами и покачать головой. Нет, Санти, это невозможно. Очень даже возможно. Бери, брат. Мой белый клинок внутри меня. Возьми меч, светлейший, поддержал Белок. Возьми. А я дам ему кое-что взамен. Кое-что более подходящее для мага. На стол лег длинный предмет в кожаном чехле. Санти развязал шнурок. Магический жезл лег на ладони. Сиреневый, переливчатый, словно драконий глаз огонек заплясал на кончике жезла. Правило возничьего крылатой колесницы, пришедшего из тысячелетней бездны. Как и сам Санти. Э, э, поосторожней! предупредил Нил, это серьезное оружие! «Оружие?» – задумчиво проговорил Санти, поглаживая то, что лежало на его ладони. «Я не стал бы называть это оружием!» Он вздохнул. «Где теперь его окрыленная колесница?» И убрал правила обратно в мешочек. А потом отстегнул от пояса меч и протянул Эрду. «Ну вот», – констатировал Биорг. «Так много лучше. Геннани, хочешь, я подарю тебе корону Сирхара?» Подари ее Санти, — предложила женщина Гнона, — раз уж ты отдал ему хлыст. «Нет», — заявил берг — «я-то знаю, как он относится к коронам». «Эй!» — широкая теплая ладонь Нила накрыла плечо Санти. «Раз уж до следующего летнего праздника еще целый год, почему бы тебе не погостить в Империи?» «Клянусь нежной грудью морской богини, наши горы куда привлекательнее замских». Санти повернулся, чтобы ответить, и застыл... В проеме дверей, прямо под желтой резной аркой, обращенной к террасе, увенчанная полукружнем синего конгского неба, стояла Этая. Конец второй летописи.